Глава 49 10 час утра. Муниципальный омнибус увозит супругов Ивановых на станцию Южной железной дороги, находящейся от города в верстах в четырех. Биаритские гостиницы не имеют своих омнибусов, и доставку приезжих со станции в гостиницу и из гостиниц на железную дорогу принял на себя город и собирает с путешественников Франки. Дорога местами высечена в скалах. На скалах чахлые хвойные деревья. Кое-где попадается такой же чахлый низенький с кривыми стволами и с желтыми обсыпающимися листьями кустарник. Кусты цепкой розы или плюща обвивают иногда эти кривые стволы и гирляндами свешиваются вниз — Глафира Семеновна сидит в омнибусе среди коробок со шляпками, баульчиков, корзиночек с провизией и фруктами, тот же ящик, в котором находится бюст Николая Ивановича из глины. Николай Иванович сидит рядом с женой. Против них помещается старик-англичанин в желтом клетчатом длинном пальто и в такой же клетчатой шотландской фуражке с лентами на затылке. Это один из тех англичан, которых Оглотков представлял Глафирий Семеновне после ее купального дебюта в море. Англичанин этот краснолиц и с клочком седой бородки, торчащий из-под подбородка. Ни на каком языке, кроме английского, он не говорит». Глафира Семеновна считает его своим поклонником, и когда он сел в омнибус и поклонился, и она подала ему руку, и хотя по-английски не говорит, обменялась с ним несколькими словами. — В Мадрид? — спросила она его. «О, yes, — О, яс, мадам! — кивнул он. «Э, — Ву парле эспаньоль? — О, ноу, no, мадам! — — Вот уж и знакомый спутник нам явился до Мадрида, но тоже не говорит по-испански, — сказала она мужу. — Вот наш испанский язык, — проговорил Николай Иванович, вынул из кармана маленькую книжечку в красном переплете и хлопнул ею по коленке. — Пятнадцать слов уже знаю, а в вагоне нечего будет делать, так еще сотню выучу. — Один — уно! — Два дос, три трес, четыре куатро, пять синко. Ну, довольно-довольно, остановил его супруга. Знаю даже, как бутылка и по-испански. Бутылка ботеля, рюмка васа. А рюмки уж забудь в Испании. Это в Хересовом-то государстве. Да ведь это все равно, что быть в Риме, И не побывать в соборе!» Но вот и миниатюрная желтенькая железнодорожная станция. Мрачный носильщик Баск в тиковой полосатой блузе в красном вязаном колпаке принял от супругов их багаж. «Трес-пьес!» — сказала ему Глафера Семеновна и прибавила. «Чертова дюжина! Не будь твоего бюста, у нас было бы только двенадцать мест!» — обратилась она к мужу. «И зачем тебе этот бюст понадобился?» «В воспоминании моей славы и известности!» На станции они встретили доктора Патрашова, старуху Закрепину и ее неизменного спутника Бобку. «Вот мерочка для ошейника Бобки!» заговорила, поздоровавшись Закрепина, и подала Глафире Семеновне розовую ленточку — «Пожалуйста, купите ему. Поищите только что-нибудь пооригинальнее». «Мы тоже снимаемся послезавтра с Якоя и едем на Ривьеру», — сообщил доктор. «Мой патрон говорит, что быть на юге Франции и не побывать в Монте-Карло — грешно». Пассажиров, отправляющихся с поездом до испанской границы, было наперечет. Кроме супругов Ивановых и англичанина ехали только четыре монахини в белых пелеринах и белых шляпках с развивающимися по воздуху лопастями, откормленные, краснощекие, да крестьянская чета басков, оба пожилые. Муж с тщательно выбритым подбородком и верхней губой в синей туго-накрахмаленной блузе, и жена в коротком черном калинкоровом платье, синим переднике и в повязке на голове, как повязывались когда-то наши купчихи. Крестьяне везли корзинку с квакающими утками и клетку с какой-то певчей птичкой. Билеты супруги Иванова купили до испанской границы, до Ируна. «В Ируне будете с небольшим через час», — рассказывал им доктор. «Только несколько полустанок проехать. Последняя французская станция — Аунде. В Иуни пересадка в испанский поезд и таможня. Французские вагоны не могут войти на испанские рельсы. Испанский путь уже французского...» «Стал быть, это совсем как у нас в России». — сказал Николай Иванович. — Наши вагоны тоже не годятся для иностранного пути. Да — Да-да, в Испании вы найдете много похожего на наши русские порядки, — кивнул доктор. — А в таможне сильно притесняют? — спрашивала Глафира Семеновна. Я переезжал испанскую границу почти без багажа, но говорят, что испанская таможня самая снисходительная из всех таможен. Ах, дай-то бог! Но вот Симофор дал знать, что поезд подходит. Вдали от Байонны показался дымок. Он увеличивался, и вот показался уже несущийся на всех парах локомотив. Минута-две и поезд остановился на станции. Монахини и читав басков, с птицами полезли в третий класс. Супруги Ивановы заняли места в первом классе и тотчас же открыли окно. Носильщик втащил в купе их багаж. Принимая ящичек с бюстом мужа, Глафира Семеновна опять выбронилась. — Глиняный бюст везем, — сказала она доктору, подходя к окну. И еще, если бы бюст-то похожий был, а то так же похож на моего супруга, как на черта. И эту глину мы должны теперь таскать за собой пять-шесть тысяч верст по железным дорогам. — Однако ведь и ты свой барельеф везешь. Он тоже из глины, — заметил супруг. — Я и ты. И, наконец, барельеф укладистый, а то бюст. Кондукторы забегали и стали закрывать купе. Ну, прощайте, сказал доктор супругом. Счастливого пути! Прощайте, повторила старуха Закрепино, подняла свою собачонку, поднесла ее к окну и сказала. Проститесь с Бобкой-то, поцелуйте его! Ведь из-за него у меня с вами перебранка-то произошла, когда мы подъезжали к Байонне. Помните? Встретились с врагами, а расстаемся друзьями. Помните? Еще раз спросила она. «Хм, как не помнить?» — отвечала Глафира Семеновна. «Ведьмы, ведь вы меня, милушка, тогда назвали старой ведьмы. — Бросьте, Софья Савельевна, вспомните пословицу. Кто старое помянет, тому глаз вон. Зато теперь мы друзья. Будете в Петербурге, милости просим к нам. — И ко мне в Москве пожалуйте. Адрес мой у вас есть. За всеми собаками моими вас перезнакомлю. Ну, прощайся, Бобка, целуй их. — Наклонитесь к нему, душечка, и он лизнет вас. — Нет, уж я так его поглажу. — Прощай, Бобка! Иглафира Семеновна тронула собачонку за голову. Тронул и Николай Иванович, сказав — Прощай, шаршавый. Вот уж вовсе не шаршавый. Шорстку у него как пух! Обиделась старуха Закрепина. Свисток... Поезд тронулся. «Прощайте, прощайте!» Раздавалось с платформы. Николай Иванович стоял у открытого окна И бормотал испанские слова. «Хлеб — пан, Женщина — эмбра, Апельсин — наранха, Человек-мужчина — умбре. Больше пятнадцати слов знаю».